Глава 8 У Киры перехватило дыхание, когда Менча расприземлился с ней на стоянке. Он продолжал держать ее еще некоторое время, пока ее ноги не перестали дрожать, но сверкающие так близко огни больницы дали ей силы двигаться. «Почему мы не поехали?» — спросила она, хотя ее сердце бешено стучало. «Это заняло бы в три раза больше времени». ответил Менчарес, «даже больше, если бы мы попали в пробку». «Конечно, в небе пробок не бывает», — подумала Кира, всё ещё ошеломлённая недавним полётом. Менчарес полетел, взмыв в ночное небо, прежде чем она сообразила, что он делает. Способность вампиров лететь с такой скоростью, что они превращаются в размытое пятно, было одновременно и волнующим, и страшным. Она не думала, что сможет когда-либо забыть здание, проносящиеся мимо со скоростью молнии. Супермен и Лойс Лейн отдыхают. Но Кира выкинула эти мысли из головы, как только вошла в ярко освещенную больницу. Где-то здесь, несколькими этажами выше, Тина боролась за свою жизнь с болезнью, не оставляющую в живых. Санитар взглянул на нее с сочувствием, когда Кира прошла к гостевому входу. «Вы как раз вовремя». Часы посещения заканчиваются через 30 минут. Кира бросила благодарный взгляд на Минчареса, хотя тот даже не смотрел на неё. Если бы они взяли машину вместо полёта, она бы не успела. «В отделении интенсивной терапии допускаются только члены семьи. Он член семьи?» — спросила дежурная медсестра. «Да». сразу ответила Кира. Она не собиралась отплатить за доброту Менчареса, доставившего ее сюда ожиданиям в коридоре. Медсестра с сомнением посмотрела на Менчареса, и Кира не могла ее винить. Не было ничего общего между ней с ее светло-каштановыми волосами и светлыми глазами и Менчаресом с его арабскими чертами лица и из синя-черными волосами. «Водительские права, пожалуйста». — попросила медсестра. Он наклонился через стойку, а зелень мелькнула в его глазах так быстро, что Кира бы и не увидела, если бы моргнула. «Вы видели. А теперь разрешите пройти?» — проговорил Менчарес гладким тихим голосом. Дежурная передала ему карточку посетителя с застывшей улыбкой на лице, даже не написав там имени. Менчарес взял ее и обратился к Кире. «Пойдем. Кира взглянула на служащую, которая все еще улыбалась замороженным видом, прежде чем последовать за Менчаросом к лифту. Как только они, наконец, были внутри, она обрела голос. «Вот так легко можно контролировать умы людей при нормальных обстоятельствах? Молниеносный взгляд со вспышкой зелени?» Менчарос искусство посмотрел на нее. «Теперь ты можешь оценить редкость своего дара к сопротивлению моим способностям». потому что ты дал мне свою кровь», — пробормотала Кера задумчиво, глядя на огни этажей, проносящихся мимо лифта. «И, возможно, мое упрямство», — добавила она с кривой улыбкой. Менчера, сказалось, почти вздохнул. «Возможно, еще одна причина. Очень небольшой процент людей имеют естественный иммунитет к вампирскому контролю разума. В своей жизни я встречал только несколько десятков человек с подобной особенностью. «Но есть те, кто имеет генетическую мутацию, которая предотвращает?» «Ты никогда не говорил мне этого раньше», — прервала его Кира. Страх наполнил её. «Ты знал всё это время, что, возможно, не только наличие твоей крови в моём теле мешает стереть память?» Болезненный страх бурлил в ней. «Неужели Менчерес хочет сказать, что никогда не отпустит её?» Двери лифта разошлись, открывая пост медсестры у отделения интенсивной терапии. Менчерес ничего не ответил на изобличающий выпад Керы. Но она уже не могла об этом говорить. У нее было всего полчаса, чтобы увидеть сестру, и это было куда важнее, чем ее страх перед откровением Менчереса. Кера пробегала глазами по дверям, пока не нашла ту, на которой красовалось имя Тины Гресселинг. Тогда она показала пропуск медсестре, прежде чем войти в палату сестры, даже не взглянув, следует ли за ней Менчарес. Тина выглядела спящей, ее маленькое тело было подключено к машинам, окружившим больничную койку. Она была бледна, как простыня, и лишь темные круги под глазами выделялись на ее лице. Она выглядела такой хрупкой, такой сломленной, как красивая кукла, небрежно брошенная ребенком. Пластиковая трубка была установлена у неё во рту, и стоящий рядом вентилятор звучал как хриплый баян. Слёзы наполнили глаза Керы, превращая её сестру и все машины в размытое пятно. Тина не спала, она была без сознания и на искусственной вентиляции лёгких. Самый большой страх Тины — оказаться в подобной ситуации. Сестра часто говорила, что если её лёгким будет необходима вентиляция, Это конец. И, вероятно, Тина была права. Слезы заструились по щекам Киры, прежде чем она смогла их остановить. Она знала, что этот день наступит. Думала даже, что готова к подобному. Но щемящая боль, наполнившая ее сердце, когда она увидела Тину, в которой жизнь держалась только благодаря машинам, подогнула ей колени. Она села рядом в кресле, не в силах оторвать взгляд от беспомощной сестры. «В она больна?» Мягкий глубокий голос Минчароса заставил Киру вздрогнуть. Она почти забыла, что вампир был здесь. Он ходил вокруг кровати Тины, глядя на сестру с обычным бесстрастным выражением лица. «Кистозный фиброз», — прохрипела Кира. «Это у нее врожденная». Ирония, которая принесла новый всплеск боли Кире. «Если верить тому, что недавно сказал Менчерос, Кира тоже родилась с врожденной мутацией, но хотя это может лишить ее свободы, она не так опасна и не убивает ее когтину». «Она умирает», — сказал Менчерос с той же странной интонацией. «Не говори так». Кира посмотрела на вампира с бессильной яростью за состояние ее сестры. Она и так знала, что это правда, — Её интуиция говорила, на этот раз Тина не выкарабкается. Она чувствовала, как страх весь день рос в ней, хотя пыталась с ним бороться. Его чёрные глаза излучали жёсткость. «Факт, что это происходит, но что ты готова сделать, чтобы это изменить?» «Он хочет сказать...» Кира посмотрела на Тину, на Минчереса, на мониторы машины ЭКГ, отсчитывающий слабый пульс её сестры, пульс, которого у Минчароса больше не было. «Нечто совершенно действенное», сказал Минчарос, кивнув на центральный монитор. «Моя кровь исцелит повреждения. Она не может вылечить болезнь твоей сестры полностью, но снимет осложнение, приводящее её в такое состояние». Надежда вспыхнула в душе Киры когда она смотрела на Менчереса. Его кровь спасёт сестру от смерти. Даже если это не исцелит Тину от кистозного фиброза, можно ли восстановить её достаточно, чтобы освободить от вентилятора? Может, даже избавить от больницы? «Ты можешь это сделать?» Это было всё, о чём она просила, пока ждала его ответа. «Да, за плату». Ее колени ослабли, но уже по другой причине. Конечно, ценой Минчероса будет необходимость смириться с потерей свободы. Навсегда. В конце концов, он всегда говорил, что не может отпустить ее, пока не сотрет память о вампирах. Спустя шесть дней он по-прежнему не может управлять ее воспоминаниями или слышать ее мысли. Кира не питала надеждой, что завтра все изменится. Генетическая мутация. естественных иммунитет. Она посмотрела на Тину. Если её свобода достаточная цена за излечение её сестры, чтобы дать Тине ещё один шанс на жизнь, она согласна. Она может не иметь шанса освободиться, но она сможет принести этим пользу Тине. Тысячу раз она спрашивала, почему она о болезни Тины, но ни разу не видела, чтобы та роптала. Её сестра приняла своё состояние с ледяным мужеством, когда сама кира была в ужасе. Теперь очередь киры «Я могу угадать цену», — сказала она, расправив плечи. «И я согласна, если ты исцелишь Тину не только в этот раз. Сделай это столько раз, чтобы дать ей нормальную продолжительность жизни, а я останусь в заперти до конца моей. Жизнь за жизнь». Менчерес смотрел на нее молча так долго, что Кера задумалась, не потребовала ли она слишком много. Он был раздражен на условие, что она добавила к его платье. Доволен? Насмешлив? не то, ни другое? Менчерес и так может держать ее заложницей вечно, без помощи тени. Но если он хочет, чтобы она была так же послушна, как Селена, Курт или Сэм, то он должен заключить сделку. «Вызови медсестру», — сказал Менчарес. На самом деле это был не ответ, но Кера не настаивала. Она пошла к сестринскому посту и через несколько минут вернулась с сестрой Хитиной. Менчарес взглянул на женщину, сверкнув изумрудом в глазах. «Принесите мне шприц». Медсестра тут же стала послушной, спокойной, какой была регистраторша некоторое время назад — И снова Кира удивилась, как легко Менчарес мог контролировать умы людей, когда медсестра покорно вышла из комнаты. Меньше чем через минуту она вернулась со шприцом и подала его Менчаресу. «Теперь уходи. Ты ничего не давала мне. Ты не помнишь меня», — сказал Менчарес небрежно. Медсестра вышла, не оглядываясь. Кира прокомментировала бы, что это «жутко», но была слишком занята, сосредоточившись на Менчеросе, когда он бонзил иглу в запястье и медленно выдвинул поршень. Красная жидкость просачивалась в шприц, пока тут не наполнился. Она взглянула на сестринский пост. Никто не смотрел в их направлении. Кира оглянулась, когда Менчерос посмотрел на нее. Теперь он воткнул иглу в капельницу. Она не отвела взгляда, глядя, как он нажал на поршень, делая трубку, подсоединённую к руке Тины, красной, как кровь втекала в Тину. Кира затаяла дыхание, когда опустевший шприц покинул капельницу. Менчерес надел колпачок на иглу и сунул его в карман. Единственное, что ещё говорило о произошедшем, был остаток розовой жидкости внизу трубки, где капельница присоединялась к плоти Тины пластырем. «Будь здесь». сказал он прежде, чем выйти из комнаты. Она не спросила, куда он. Она сидела у кровати сестры и провела своей рукой по ее бледной неподвижной руке. Сколько потребуется времени, чтобы его кровь устранила вред, причиненный беспощадной болезнью Тины? Он ввел ей только один небольшой шприц. Может быть, то, что он ввел лишь начало, и сколько тогда еще шприцов надо ввести на следующий день или типа того? «Может быть, у него нет сейчас достаточно крови, чтобы дать больше? Может быть, он сейчас ищет ничего не подозревающего донора, чтобы подкрепиться?» Горло Тины дёрнулось. Всё в Кире замерло, когда она увидела, что глаза сестры открылись. Тина пару раз моргнула, прежде чем её горло снова дёрнулось, и повернула голову. Её от цвета морской волны глаза смотрели на Киру вопросительно, «Ну, осмысленно!» — Тина проснулась и мыслит ясно. Когда вяло гладившие руки Киры отстранились, сестра вытащила трубку изо рта. Это то, что Кира смогла увидеть перед тем, как снова всё стало размытым, и она выдохнула лишь слово «Медсестра». Менчерес наблюдал, как Кира прощалась с сестрой. Лицо её было ещё раскрасневшимся от счастья, когда она наклонилась, чтобы поцеловать щёк Тины. «Я постараюсь скоро приехать ещё раз», — пробормотала она. «Люблю тебя, крошка Ти». «Я тоже люблю тебя, сестрёнка», — ответила Тина мягким голосом, но не таким хриплым, каким он должен был быть после извлечения трубки вентилятора. «Это просто чудо, как быстро она ответила на новые антибиотики», — восхищалась когда провожала Киру из палаты Тины. «О да, удивительно», — повторила Кира, но смотрела на Менчереса, когда говорила. Он слабо улыбнулся в ответ. «Целебные свойства вампирской крови, тем более такой особенной крови, такой сильной и мощной, как его, действительно кажутся чудом медсестре, не знавшей всего». Но Кира знала правду. Она взяла его руку, как только приблизилась и поднесла ее к губам. Спасибо, выдохнула она после поцелуя. Такой простой жест, тот самый, который бесчисленное количество раз другие люди-вампиры упыри повторяли ему в течение тысяч лет, опалил Минтера сильнее удара молнии. Слишком быстро прикосновение Артакиры и мягкое давление её руки закончились, оставив ему чувство холода без её прикосновения. О боги. Эта смертная была чрезвычайно опасна для него. «Сейчас мы должны вернуться», — произнёс он, обрадовавшись, что голос не выдал бурю эмоций внутри него. Кира оглянулась на палату сестры и кивнула. В счастье слегка потускнело на её лице. «Я готова». Менчарес молчал, пока они спускались на первый этаж. Кира тоже. Когда они были в тёмном углу автостоянки, он раскрыл объятия, и она вошла в них, и её тепло обернулось вокруг него, когда он рванулся в небо. В мгновение они были высоко над больницей, выше всех других зданий, абсолютно невидимые в чёрном пальто, обёрнутом вокруг них. Сердце Киры барабанило возле его груди, её тело прижималось к его, и он едва ли мог думать о чём-то другом. Ветер бился вокруг, унося лимонный запах Киры, но он знал, что запах останется. Он не станет стирать эту рубашку или пальто, чтобы не потерять следы ее запаха на них. Слишком скоро показался пункт назначения. но Он сжал губы. Сейчас необходимо устранить угрозу, представлявшуюся для него Кирой. У него нет выбора. Менчерос опустил их на здание и высвободил Киру, как только она восстановила баланс. Она осмотрела крышу с печатью смущения на её прекрасном лице. «Где мы? Здесь ты не живёшь?» Он собрался, блокируя свои эмоции нерушимыми стенами. «Нет, мы там, где живёшь ты». Кира оглянулась ещё раз. Её глаза расширились, когда она узнала городской пейзаж, окружающий её дом. «Ты хочешь, чтобы я забрала кое-какие вещи, прежде чем мы вернёмся?» — спросила она в замешательстве. — У меня нет ключей. — Ты не собираешься обратно, — сказал холодно Менчара с ровным голосом, вручая ей ключи, лежавшие в ее рюкзаке, когда они впервые встретились. Затем усилием воли открыл дверь на крыше. — Я до сих пор ничего не смог услышать из твоих мыслей или контролировать разум. Поэтому, очевидно, ты обладаешь естественным иммунитетом к моим силам. Я сказал в больнице о плате за мою кровь. Моя цена за исцеление твоей сестры, твое молчание о всех вещах, о которых ты узнала на прошлой неделе. Никому о них не говори». Она в изумлении приоткрыла рот. Ее нежно-розовые губы манили его своей полнотой. «Но ты сказал, что пока я все помню, я не могу уйти». «А ты говорила». что я могу тебе доверять», — прервал мягко Менчарес. «Так вот, я доверяю тебе, Кира, и отпускаю, несмотря на все знания». Она и не подозревала, как трудны для него были эти слова. Когда она охотно предложила себя в обмен на исцеление сестры, Менчарес едва не ухватился за эту идею. Возможность видеть её каждый день, лучше узнать её и в итоге соблазнить её, вполне соответствовало его главному, наиболее сильному желанию. Он хотел показать Кире вещи, о которых она даже не подозревала, отвезти в места, о которых она только слышала, и одарить её изысками, которые смутили бы королеву. Это было бессмысленно. Он едва знал Киру. Тем не менее, недавно её влияние едва не подчинило его. В последний раз Когда он испытывал подобные чувства, царства были брошены по его следу. Но мрак преисподней маячил на его горизонте, говоря, что время его почти истекло. У Киры есть будущее, у него нет. Он должен отпустить ее, позволить ей жить своей жизнью, и только это позволит ему закончить то, что должно. Она подошла к нему сильным, уверенным шагом, что противоречило её женственной стройности, и крепко обняла его. «Спасибо», — прошептала она, и на этот раз поцеловала не руку, а шею, и касание её мягких, тёплых губ едва не лишило его решимости. «Он должен уйти. Немедленно». Вместо ответных объятий Менчарес вытащил из-под пальто сумку. «Возьми это», — сказал он, протягивая ее Кире. «Кровь вампиров не портится со временем. Давай своей сестре одну пробирку в квартал, когда ее здоровье ухудшится. Можешь сказать, что это травяной настой или просто подлей в напиток с резким вкусом». Кира заглянула в сумку, и глаза ее расширились и заблестели, когда она увидела десятки флаконов, заполненных кровью. Он заставил медсестру наполнить их его кровью, пока Кера была занята сестрой. Содержимого должно хватить, чтобы противостоять болезни Тины и дать ей нормальную продолжительность жизни, как и было обещано. Это означает, что мы никогда не увидимся? И при этом в вопросе голос Керы звучал слабо и натреснуто, вызвав пронесшуюся через него боль. Разве она чувствует что-то к нему? Да, раньше она призналась в своём желании, но неужели её эмоции стали сильнее, чем просто похоть? Возможно, она бы хотела увидеть его снова, хотя с этими флаконами и не нуждалась в нём более для поддержания здоровья её сестры. Но это не имеет значения, когда впереди лишь чёрная пустота. Чего бы они ни хотели, этому не суждено произойти. Все, что в его силах, — это убедиться, что его смерть принесет пользу его подданным, и насолить Раджидафу. «Прощай, темная леди», — пробормотал Минчарес и рванулся в ночь.